Учить второе учиться и влюбиться. На работе я взяла отпуск на полтора месяца. На заведующего не просто было уговорить, однако я смогла, пригрозив увольнением. Вроде как в моей жизни случились непредвиденные обстоятельства, и мне нужно время, чтобы всё уладить. Вещей я много брать не стала, только самое необходимое, и без чего просто не представляю жизни: мобильный, компьютер, чай и зубная щётка. Всё остальное Ерослав обещал предоставить. Закинув сумку на плечо, я уходила с ощущением, что теперь моя жизнь изменится. Только вот в какую сторону, я пока не знала. У Власова был хороший, дорогой внедорожник, что снова поселило во мне подозрение о том, не водится ли за этим интересным мужчиной каких-нибудь тёмных дел. Кем он работает? Как живёт? Какие у него друзья, привычки? Только сейчас я поняла, что несмотря на 2 месяца общения, «По сути, ничего о соседе не знаю». Расспрашивал обычно он меня, и я с охотой отвечала. Дом Ярослава оказался не так уж далеко от Питера, в небольшой деревне практически на её окраине. Зато какой это был дом! Большой, хорошо отделанный и с высоким забором. На заднем плане виднелся лес, а ветер гнул траву на раскинувшихся вокруг полях. Пока мы выезжали в ворота, а потом и гараж, Я с открытым ртом смотрела на великолепное строение, а внутри меня глодал червячок сомнения. Приехали. Ну что, пошли смотреть дом? При этих словах я чуть не выскочила и не побежала в сторону леса. Однако Ярослав сильный мужчина, и далеко мне было не убежать. Интересно, сколько ему лет? Может, всё-таки убегу? Софья, вынырнув из дум, я увидела, что мне протягивают руку, чтобы помочь выйти из машины. и я, вздохнув, вложила свою ладонь в его. «Будь что будет». Внутри дом оказался большим, просторным, с классической умеренной отделкой в бежевых и коричневых тонах. По всему было видно, что работал дизайнер. Когда Власов сказал, что второй этаж отведён под спальней, и я могу выбрать любую, кроме синей, то, взяв свои вещи, я с немалым любопытством отправилась наверх. Открывая одну дверь за другой, я рассматривала убранство комнат. Больше всех мне понравилось зелёное. Но вносил в душу раздрай один момент. Приглянувшись, мне спальное место находилось рядом с опочивальной хозяина дома. Это очень меня смущало. Я была уверена, что Ярослав не насильник и даже сомневалась в его интересе ко мне как к женщине, не видя пока никаких сигналов от мужчины, что нравлюсь ему. Я не хотела бы пытаться сблизиться, рискуя потерять дружбу. Ведь если он мне откажет, Его увлечение будет недолгим. Общаться, как сейчас, мы не сможем. Не синию, помнишь? Обернувшись, я увидела Власова, что стоял близко и наблюдал, как я рассматриваю его комнату. Смотрю, чем ты живёшь, что любишь, а вдруг у тебя здесь привязана куча девушек, томятся в неволе. Могу показать подвал. Ага, значит, он существует, пробормотала я. Конечно, там есть неплохие вина. «Тогда подвал вполне подойдёт. Я только перенесу вещи». Я направилась по коридору, но меня осторожно перехватили за талию и, развернув, погрозили пальцем. «Вино нужно ещё заслужить». Лукаво улыбаясь, заметил Ярослав. «Вот как будешь осваивать дар, буду баловать. Так какая комната?» Рука медленно сползла с талии. «А-а-а, верни на место!» «Зелёная». И услышала тяжёлый вздох. Что? Ничего, хороший выбор, ответил Власов, занося мои вещи в выбранную комнату. Снова какие-то недомолвки. Первый этаж: кухня, гостиная, кабинет и ещё одна милая комната. Второй этаж спальни, а третий, спросила я, следуя за хозяином дома, библиотека. Что? Весь этаж? Ярослав лишь кивнул, глядя на мой восторг. И ты не поверишь, есть даже Стивен Кинг, который нравится твоей бабушке. Да. Потупила я взор. Понимаешь, что Власов догадался о моей небольшой лжи. Осваивайся. Когда разберёшь вещи, приходи на кухню. Я буду варить кофе. Ох. Сверкнув на меня взглядом, Ярослав неспешно пошёл по коридору, а я смотрела ему вслед и вздыхала. Какой мужчина, настоящий полковник. Обостроившись, я явилась на кухню, где отметила, что она обставлена в классическом стиле, и сам гарнитур из настоящего дерева, маронова в тёмно-коричневый цвет. В центре комнаты стоял добротный стол такого же оттенка, на котором дымились две чашки с лапшой быстрого приготовления. Ты что, с ума сошёл? Ярослав обернулся от плиты, на которой варил кофе, и круглыми глазами посмотрел на меня. Что такое? Эту гадость, обличая, шткнула пальцем в содержимое ближайшей чашки. Ни в коем случае нельзя. У тебя здоровья много. Но больше ничего нет. Я не ездил ещё в магазин за покупками. Давай я куплю еды, а то словно на хлебница. Нет. И так решительно это было сказано, что я даже не посмела возражать. Значит, просто потихому куплю и принесу. Пододек его холодильнику и открыв дверцу, и я обнаружила яйца и масло. В морозилке нашёлся фарш. По крайней мере, пока я здесь, ты не будешь есть эту гадость. Вытащив всё необходимое, я направилась к плите и, потеснив усмехающегося хозяина дома, приступила к приготовлению. А тот смотрел на меня, помешивая кофе, и посмеивался. «Кстати, когда начнём заниматься?» Власов виновато на меня взглянул. «Я долгое время не работал, и мои партнёры меня подменяли. Теперь надо разгрести скопившиеся дела. Ничего, если пару дней мы по времени. А я что буду делать? Растерялась, переворачивая импровизированную яичницу. Обживаться и отдыхать. У тебя как никак отпуск. Обещаю, всего пару дней. Вздохнув, я согласилась, про себя отметив, что он мог бы забрать меня и попозже. Отпуск я могла взять сразу, как только бы он разобрался с делами. Случайность? Хорошо. А сколько у тебя партнёров? Двое. Свой бизнес. Чем занимаетесь? У нас компания по перекупке сырья и небольшой добыче. Ярослав отвечал с паузами, крайне неохотно, и я не стала дальше расспрашивать. Но почему он не хочет говорить о своей фирме? Поели мы, перебрасываясь незначительными фразами, и Власов отправился работать, а я пошла лазить по дому. Если уж осваиваться, значит, так и сделаю. Дом был красивым, уютным, с прекрасной библиотекой, в которой я ходила около полок, но не решалась прикоснуться к книгам. Готовила еду, мы съездили купить продуктов, смотрела фильмы и бродила в интернет. Но третий день я была готова лечь с тоски на стену. Ярослав безвылазно сидел в своём кабинете, а я всё-таки решилась не только зайти в запретное для меня место, но и по рассматривать книги. Ведь если не открывать то путешествий не будет. В библиотеке Власова хранились настоящие сокровища. Были и совершенно новые произведения, и томики, которые имели за спиной пару сотен лет. Отдельно небольшой уголок был отведён под специальную литературу: горное дело, добыча и обработка металлов, чуть выше стояли алхимия, тракты об использовании редких металлов, странные интересы. Если узнаю, что Ярослав ещё и в магию верит, тот отправил его лечиться. Неожиданно взгляд наткнулся на книгу, которой я пользовалась во время написания диссертации. Она была хоть и на медицинскую тему, но с небольшим уклоном в химию. Даже внешне та книга с доказательством одной из химических теорий очень была похожа на ту, которой пользовалась я. Вот и корешок замятый. Свой экземпляр я дала на барахолку и забыла. Неужели судьба сложилась так, и я встретила её у Ярослава? В принципе, можно проверить. Пролистав странички, я нашла то, что искала, практически в самом конце. А вот и пометки моим почерком. Точно, моя книжка. Неожиданно для меня снова блеснул белый свет, и меня утянуло внутрь. Горбатова только могила исправит. Осмотревшись, я не увидела чёрно-белого мира, и вообще какого-либо мира не увидела. Вокруг оказались только громадного размера буквы, формулы и всё. Честно, мне стало не по себе. Да и как может быть по-другому, когда рядом аж два О с пятиэтажное здание? В это мгновение раздался занудный голос, который начал рассказывать доказательства одной из стадий теории. Прислушавшись, я поняла, что попала в конец учебника, и надо отсюда выбираться. Но куда идти? Обычно, зная сюжет, Я следовала по нему и находила выход. Но здесь всё белое, одни буквы и цифры. Я же не помню эту теорию наизусть. В какую сторону отправиться? А если неправильно выберу направление и двинусь в обратную сторону, в начало книги? Ужаснувшись в подобной перспективе, я решила смириться и плыть по течению. Опыт показывал, рано или поздно выберусь отсюда. Первые пять минут я честно слушала монотонный бубнёж, и старалась убедить себя в правильности решения. Ещё через 10 сверху полился реактив синего цвета. Я еле-еле успела отпрыгнуть. Через полчаса на меня упали две формулы. Только когда прошло около часа, я смогла наконец-то выбраться на белый ковёр библиотеки. На столе рядом сидел Ярослав, скрестив руки на груди и с улыбкой смотрел. Любопытный Варвари протянул он: "Знаю, вздохнула я поднимаясь Кто обещал и носа не совать в книги приподнял брови Власов Я честно старалась но они манят а у меня слишком много свободного времени к тому же я не планировала открывать но она раньше принадлежала мне а вот и решила проверить не может быть удивился Ярослав а я важно кивала головой Тогда у меня для тебя хорошая новость я более-менее разобрался с делами и мы можем приступать к обучению. «Сейчас?» — встрепенулась я. «Сейчас мы едем за продуктами и готовим ужин. Начнем с завтрашнего дня, храбрая путешественница». Показав мужчине язык, я гордо зашагала к двери, слыша за спиной его негромкий смех. Занятия по управлению удара и пугали, и притягивали меня одновременно. Облегчением стало то, что я смогла вернуться к своим книгам, Однако было и то, что меня настораживало. Ярослав сам выбирал романы, на которых я должна была тренироваться, но не всегда его выбор приходился мне по вкусу, и я бунтовала, как говорил Власов. "Нет", уверенно качала я головой, отодвигая уже вторую предложенную мне книгу. "Софья, тебе нужен стимул", настаивал Ярослав, сидя рядом со мной в библиотеке за столом. "Но не архипелаг, гулак" Ты смерти моей хочешь. Я выбираю романы, в которые тебе ни за что не хотелось бы попасть. Ты долго сидела на книжной диете, и сейчас тебя может утянуть практически в любое произведение, даже если ты его и не откроешь. Я же, насупившись, продолжала стоять на своём, хотя прекрасно понимала, что Ярослав прав. А тебе первым делом нужно научиться контролировать хотя бы путешествие После чего мы сможем двинуться дальше? Власов направился ко мне с томиком Солженицына в руках, и я вскочив, спряталась ему за спину. Софья, не будь ребёнком, улыбнулся Ярослав, поворачиваясь вокруг и пытаясь меня выманить. Если я попаду в этот кошмар, что-то держишь в руках, то только вместе с тобой. Власов резко развернулся и смог меня поймать. Правда, Солженицын полетел на пол. я застыла в руках мужчины, боясь пошевелиться и спугнуть момент. Мы смотрели друг на друга в глаза. Я надеялась, что вот сейчас он склонится и поцелует меня. Но Ярослав моргнул и отступил. Никогда столь небрежно не обращался с книгами, пока ты не появилась в моей жизни, пошутил он, поднимая роман. Хорошо, если не хочешь Архипелаг-Гулак, то так и быть. Пойду тебе навстречу. Предлагаю Толстого, Войну и мир. Я, наверное, переменилась в лице, так как Власов, приподняв бровь, спросил: "Что?" "Лучше Солженицын", решилась я. "Ты не любишь классику?" "Я не люблю Толстого. Его женские образы меня просто убивают. Как представляю метания Наташи Ростовой на протяжении этих трёх томов, мне дурно становится". Взяв толстую книгу со стола, Власов неожиданно бросил её мне. И я поймала. Тут же всё озарило белое свечение, и я оказалась в книге. Я бьюн мой принц. О, нет, только не это. Вернулась я обратно часов через 8, и то старалась побыстрее преодолеть книгу. Настроение хуже некуда. Поэтому, обнаружив на кухне работающего Власова, я мрачно посмотрела на него, проигнорировала вопросы о горячем кофе. И сделав бутерброд, гордо удалилась к себе. Вымотанная войной и миром, я практически сразу уснула. Мне снился Пьер Безухов, французы и Ярослав с дуэльным пистолетом. Проснулась от того, что кто-то меня тормошил. "Нет, я не позволю вызвать меня на дуэль. А куда ты денешься?" раздался смех. Открыв глаза, увидела рядом с собой Власова. Взглянув на часы, застонала: И зарылась обратно в мягкое одеяло. Пора вставать. Нет. Нормальные люди спят в 6:00 утра. А кто мне обещал работать? Работать и ещё раз работать? Не помню. Рядом раздался вздох. Пошёл за томиком "Войны и мира". Приоткрыв один глаз, я посмотрела на возвышающегося надо мной улыбающегося мужчину. Бессердечный. Это ради твоего блага. Одевайся. Жду в библиотеке. Проводила себя в порядок минут 20 не меньше. Я понимала, что Ярослав мне нравится и очень сильно, а любая женщина хочет хорошо выглядеть рядом с интересующим её мужчиной. Интересно, свободен ли он? В библиотеке в мягких домашних брюках и футболке Ярослав сидел на столе и болтал ногами. В этот момент он выглядел совершенно по-мальчишески. Ты подготовилась к путешествиям по книгам? Или в этот раз всё-таки сможешь удержаться в нашем мире? заговорщически спросил Власов. Это вызов? чуть прищурившись и стараясь сдержать улыбку, вопросом на вопрос ответила я. Именно. Ну что ж, смотри. Взяв со стола первую попавшуюся книгу, я открыла её и сосредоточилась. Сразу внутри возникло тянущее, немного щемящее чувство. Но я держалась, пока не началось головокружение. Рывок, и меня снова утянуло в роман. Жил был один почётный и знатный человек. Чёрт. Так и знала, что Ярослав приготовил что-нибудь необычное, но это сказка. Посмотрев на небольшой словно пряничный домик, я вздохнула и направилась к двери. Сюжет вёл только через неё. Интересно, в этот раз повезёт с главной героиней? В книгах ты всё воспринимаешь не совсем так, как на самом деле. Это я уже поняла на примере с принцессой и драконом. Оказавшись внутри, я с первого взгляда опознала сказочную кухню, ни в одно время не найти ей аналога. Чистота, как в современной. Посуда причудливая и необычная, а выглядит словно средневековая. На цыпочках, стараясь не шуметь, я прокралась мимо единственного человека в комнате. Золотоволосая девушки Что склонилась над котелком и даже смогла подобраться к двери, но дальше сдвинуться не позволила невидимая сила. Снова эта привязка. Шумно выдохнув сквозь зубы с досады, я услышала шорох. "Кто вы?" скрикнула девушка. "Меня заметили. Я, я твоя родственница", выпалило первое, что пришло в голову, поворачиваясь. "Лишь бы меня не приплели в сюжет. Какая Испуганно на меня посмотрев, спросила Золушка: "Дальняя со стороны матери. Вы моя крестная фея?" Секундное колебание, и я киваю. "Да. И так как я волшебница, так окружающие не могут меня видеть. А почему вы так одеты?" Девушка окинула взглядом мои джинсы и покраснела, потому что это специальная одежда для волшебников. "Да, именно так. А мы ведь с тобой родня." Так перед кем не ченится, широко улыбнулась я. А где твоя волшебная палочка? Спрятана в надёжном месте, чтобы никто не спёр. А где? Так. Стоп, стоп. Это присказка не из нашей сказки. Лучше давай помогу тебе справиться с работой. О, ты такая добрая. Посмотрев на гору юбок и кофт на столе, а потом на угольный утюк, я подтвердила: "И не говори". Полдня мы старались переделать дела, но к вечеру их ещё прибавилось. Я мысленно проклинала всё на свете, но продолжала стоически помогать. Следующий день принёс весточку о том, что во дворце устраивается бал. Эта новость поселила в моей душе радость. Сюжет движется по плану. А вот Золушка загрустила. Она смотрела в окно и тяжело вздыхала. Её несчастный вид и нерадостная жизнь вызвали острую жалость и желание утешить. Подойдя и положив руку ей на плечо, я вздохнула: "Не переживай так. Тебя ждёт удивительная судьба, полная счастья". "Не может быть", с надеждой подняла на меня глаза девушка. "Разве может так случиться?" "Конечно, помнишь, я же волшебница", улыбнулась ей. После моих слов Золушка вместе с сёстрами Жила в ожидании чудесного праздника, хоть и не мечтала попасть на бал. Она даже причесала своих гусынь-сестёр. В моём мире тоже есть подобные мигеры, как её родственницы, но именно в сказке понимаешь именно настоящую цену. Вот настал день, когда сёстры с мачехой отправились на бал, а я с девушкой поджидала крёстную фею. Таня замедлила явиться. Женщина оказалась в возрасте, с крылышками на спине, как у стрекозы. и внешностью бабы-яги из страшных сказок. Золушка обрадовалась сестре своей матери и бросилась ей на шею вся в слезах. Что такое, дитя моё? Сестры уехали на бал, и мне хочется лишь одним глазком, но раз очень сильно хочется, то можно. Улыбнулась фея и тут заметила меня. Почему заметила? До этого видели только главные герои. А это кто? нахмурившись, поинтересовалась волшебница. Я же в это время продумывала план побега. Это моя крестная фея, радостно улыбнувшись, поделилась Золушка. Вот что ей стоило промолчать, подумалось мне, когда я смотрела в заискрившиеся глаза женщины. Значит, крестная фея, нехорошо протянула она и двинулась на меня. Мы сейчас отойдём. поболтаем на профессиональные темы и вернёмся. Мы быстро. Не надо, я не хочу, быстро проговорила, отступая в сторону двери. А придётся. Глаза у женщины заискрились сильнее, и даже простодушная золушка с опаской поглядывала на неё. Так мы и вышли на улицу. И опять я, она наступая. Значит, фея. Нет, я путешественница. Путешествую по книгам. Хоша племянница главной героини ведёт меня и я должна была что-то сказать Не рассказывай мне небылицы такого не бывает и это мне говорит книжный персонаж Вы не понимаете я не знаю кто ты и откуда но теперь ты действительно крёстная золушки и должна о ней позаботиться Что Нет это не я а вы Кто-то тут хочет переложить на меня свою работу. Назвалась Груздим, полезай в кузовок. Теперь в твоих руках её судьба. У меня даже этой вашей волшебной палочки нет. Я не фея. За тобой прикреплена её жизнь. Я над ней не властна. А палочку возьми мою. У меня запасная есть. Колдуй сердцем и эмоциями. Удачи. Воткнув мне в руку хрустальную тростинку со звёздочкой на конце, женщина растаила. "Куда? Вернитесь немедленно! Это возмутительно!" Но в ответ лишь тишина. Безобразие, бубнила я, вернувшись в дом, где наткнулась на взгляд, полный надежды и заплаканной щёки. Золушка с такой верой и преданностью смотрела на меня, и я сдалась. нехорошо, мать, даже сказочную судьбу своей ложь. Фея права. За слова надо отвечать. Сейчас всё будет, выставила я перед собой ладонь. Что там у нас по книге? Ага, золотая карета и неси сюда самую большую тыкву, что найдёшь в огороде. Надо организовать транспорт, сообщила я лихорадочно, думая, как именно буду это делать. Радостная девушка убежала. И через пару минут вкатила в дом овощ, величаный и с хороший таз. Ого, моя мама обзавидовалась бы. Выбрав на столе тесак, я набросилась на оранжевое чудо, потроша будущая карета. Дело это было непростое. Мякоть это внутри много, но справилась я на удивление быстро. После чего поле овощ скоро покатило наружу. Куда вы? На улицу, пропыхтела я. Когда это станет каретой, боюсь, мы её не вытащим даже вдвоём. Тыква каретой? Как это возможно? Вот и я задаю себе тот же вопрос, пробормотала тихо. Положив выпотрошенный овощ на дорогу, я принялась наматывать вокруг него круги, пытаясь вызвать эмоции, способные превратить тыкву в карету. Золушка грустно на меня смотрела. Хорошая моя, а не принесёшь ли ты Пока мышек. Я знаю, у тебя в мышиловке припасено полдюжины. Засюсюкала я. Девушка услужливо бросилась за грызунами, а я, развернувшись к овощу, представила карету и прикоснулась палочкой. Открыла глаза. Ничего. <свык> Размахнувшись, я залупила палкой по этому недоделанному полуфабрикату, приговаривая: быстро превратилась в разноцветную блестящую карету. Я сказала: "Быстро, быстро, быстро!" Вспышка, и передо мной, как и заказывали, яркая перламутровая карета в пятнышках разнообразных цветов переливается, блестит. Ох, послышалось сзади меня. Золушка увидела свой транспорт. Хм, а ничего, что она не золотая? поморщившись, я осторожно бросила взгляд на девушку. Она прекрасна. Я приосанилась. Ну так мастер работал, я секлась. В руках девушки в клетке зажались грызуны. Ох, вырвалось уже у меня. Они-то не будут стоять и ждать, пока я буду прикладывать их волшебной палочкой по темечку. Попробуем другой метод. Выпускай, но желательно по одной. По одной, конечно, не получилось, и мыши выбежили все, а я только целилась в них и кричала: "Лошадь, лошадь, лошадь!" Из палочки вырывались лучи света и словно стрелы летели в мышей, ну, или не совсем в них. Из пёлдюженых подопытных материалов перед нами стояло только четыре коняги. Четвёрка подойдёт? Настороженно поинтересовалась я, пока девушка их подводила и впрыгала в карету. И то хлеб Боюсь, если впрыгуй я, далеко мы не уедем. "Да!" воскликнула Залушка, поглаживая морды лошадей. "Так, теперь нам нужны крысы". Девушка вновь скрылась в доме и спустя минуту вынесла уже клетку с тремя грызунами. "Ну, выбирать я не буду, мне бы хоть в одно попасть". Поэтому едва они выбежали, из палочки вылетел луч. "Кучер!" И вот на земле сидит мужчина Слава богу, хоть в одежде. Я шалела, смотрят по сторонам. Пока я даю инструкции твоему извозчику, набери ещё ящериц в саду, сообщила счастливой девушке, и та даже не дослушав, скрылась в указанном направлении. А я приподняла всё ещё немного шального мужчину и объяснив, что от него требуется, указала на его рабочее место. Смотри, узнаю, что подвёл Золушку, моя волшебная палочка найдёт тебя. пригрозила я. Бывший крыс поёжился и взобрался на козлы, а крестница уже несла в подоле ящерец. На биф руку я быстро превратила всех четверых в лакеев и проведя похожий инструктаж, отправила их по местам. Пришла очередь Золушки. Что здесь делать, я не представляла. Девушку никак нельзя лупить волшебной палочкой. К тому же, колдуя, как бы не превратить её в крысу. или чего похуже. Но время сильно поджимало, и я решилась. Прожив с ней в одном доме пару дней, я представляла моду королевства. Вспомнив одну иллюстрацию из книги, представила на Золушке розовое платье, всё переливающееся и блестящее. Искусная причёска, словно сама сложилась на её голове, а сверху на ногу свалились хрустальные туфельки, почему-то тоже розового цвета. Косяк пробормотала я, рассматривая обувь. Но девушка не волновали такие мелочи. Она, обувшись, была на седьмом небе от счастья. Что ты стоишь? поторопила я её. Тебе надо успеть до 12:00 повеселиться, иначе с последним ударом часов всё превратится обратно, и ты предстанешь перед при э перед всеми в своём бедном обличии. Спеши. Золушку не нужно было уговаривать. Я с умилением смотрела, как уносится карета, ровно до тех пор, пока меня не дёрнуло и не по волоклов след за ней по пыльной дороге. Как хорошо, что в сказке дворец принца стоит недалеко от дома мечтающей о нём девушки. Будь мы в Питере, крёстная фея в моём лице живой бы не добралась. Волшебный транспорт остановился. К зулушке подошёл принц, весь в восхищении, а я на пузе попал зла под карету. Ладно, меня видят мыши и ящерицы, они моё творение. Но вот принц, главный герой, и ему лицезреть мою потрепанную особу совсем не к чему. Но как бы всё было хорошо, если бы не привязка, что вытащила меня из-под кареты, и пока я отплёвывалась от пыли и грязи, повлекла вслед за прекрасными героями. Благо хоть придворные не видят, и можно затеряться в толпе. Конечно, Золушка произвела фурор, Меня даже переполняла гордость за неё и за себя заодно. С принцем они смотрелись великолепно, отличная пара. К тому же парень был явно сражён красотой девушки. Эх, на меня бы кто так смотрел. Впрочем, кто-то не подойдёт, нужен только Ярослав. Мечты, мечты. Наблюдая за Золушкой, что была мила и добра со своими чудесными родственниками, я только возвела очи в горе. Оно несправимо. Время текло. Я нервно поглядывала на часы. О чём она думает? До полуночи оставалось всего ничего. Когда наконец-то девушка двинулась на выход, быстрее замахала я замахала её руками, и она практически бегом быстро добралась до кареты. "Стой!" Золушка замерла, а я, подняв её пышные юбки, стащила туфлю и бросила на лестнице. И очень вовремя Уже слышались шаги принца. А теперь быстро-быстро. Я забралась в карету вместе с девушкой, и мы поехали в сторону дома. Крёстная, что вы тут делаете? И почему вы такая грязная? Специальные грязевые процедуры для фей, мрачно сказала я. Ах, сегодня совершенно потрясающий вечер. Но зачем вы бросили мою туфельку? Так нужно, а судьбе твоей пекусь. Ах, всё было как в сказке. А принц какой красивый. Да, как в сказке, пробормотала я. Нет тут случайностей. Обо всём надо заботиться самой. Дома Золушка общалась со своими родственниками, уговаривая их взять её в следующий раз во дворец. Но, конечно, эти гадины оставили её с трудом. Кажется, девушка должна была обратить туфельку в свой второй визит. Но ничего. рано, не поздно. И судя по рассказам её сестриц, принц просто умничка, заглотил наживку и теперь намерен искать прекрасную принцессу. На следующий день всем объявили, что та девушка, которой придётся в пару туфелька, и станет невестой его высочества. Я довольно потёрла ручки. Конечно, её сёстры вознамерились примерить туфельку на себя, но оценив на глаз размер их ног, я лишь покачала головой. В принципе, если отрубить пальцы, только зачарованная туфелька эта не подойдёт никому, кроме Золушки. Сказка есть сказка, и такова уж её природа. Я с большим удовольствием наблюдала, как девушка примеряет хрустальный башмачок и достаёт второй, ожидая, мои её сёстры стали выпрашивать прощение. Золушка была счастлива и отправилась к своему принцу, как только я превратила её платье в произведении искусство. А уж как я была счастлива, что всё идёт по плану, и скоро сказки конец. Так и случилось. Едва я услышала о свадьбе, как меня выкинуло обратно из книги. Был уже вечер, и в библиотеке я никого не нашла. Наверное, Ярослав устал ждать. Направившись к себе, заметила в руках волшебную палочку, что так и осталось у меня. Бросив её на кровать, я направилась в ванную. Мне просто необходимо было смыть с себя всю сказочную грязь. Путешествие снова обошлось без эксцессов. Судьба благоволит ко мне. Но долго ли со мной будет её милость?» Переодевшись после душа, я отправилась вниз искать Власова. И уже подходя к кухне, услышала разговор хозяина дома с неизвестным. Судя по голосам, мужчин было двое. «Ярослав, зачем ты взял её себе?» Твои прошлые опыты ничему тебя не научили, возмущался хрипловатый резкий баритон. Коля, я не понимаю, почему ты видишь в этом проблему. Всё равно её пришлось бы определять кому-то на обучение. Софью нашёл я. И логично, что взял ответственность за неё на себя, ответил Ярослав. Мы знаем тебя не первый год и прекрасно понимаем истинное положение вещей. Выслушали твой рассказ, И, как ты говоришь, всё встало на свои места. Послышался грубоватый голос. Дима, ты не прав. Это обычная стандартная ситуация. И происшедшим в прошлом с событием не имеет никакого отношения. А теперь эта девушка ко всему прочему и пропала в книге. Сейчас у нас своё дело налаженное и важное для всего общества. А ты поступаешь так безответственно. Я не говорю уж о нашем плане. Раздражённо заметил Дима. К тому же, я хорошо помню, каким ты был после последнего такого случая и реально опасаюсь, что если ещё один тебя просто убьёт. Раздался голос Коли. За меня можете не волноваться. Я уж как-нибудь разберусь. Я, конечно, оценил, что вы желаете мне жизни в беспросветном одиночестве, но, пожалуй, в этом вопросе разберусь без вас. Что касается нашего бизнеса, То есть правила о новичках, которые я не нарушал. А если мы коснёмся вопроса о нашем личном деле, то как раз в нём Софья, как сильная путешественница, сможет помочь, ледяным тоном ответил Ярослав. Решив, что услышала достаточно, я немного отошла и пока эти трое там не передрались, решила прервать их разговор. Прошлёпав так, что меня было слышно, приоткрыла дверь и остановилась. Простите, Я, наверное, помешала. И намеревалась выйти, не знаю, пригласят меня или нет. Софья, подожди. Войдя в комнату, я нерешительно застыла около порога, ненавязчиво рассматривая гостей. Хочу тебя познакомить со своими друзьями. Парень что около окна, Дима, мой партнёр по фирме и просто замечательный парень. Один из друзей Ярослава, тот, что повыше. Оказался стильным и уверенным в себе образцом идеального красавца-мужчины, в котором есть некоторая суровость, только еще больше оттеняющая привлекательную внешность. Худощавый, но мускулистый, он подошел ко мне плавно. Наблюдать за ним — истинное удовольствие. Но во мне не всколыхнулось никакого женского интереса. Может, это из-за того, что внутреннее содержание разочаровывает? Остановившись довольно близко от меня... Дима галантно поцеловал мне руку. Мне слащаво, а очень завораживающе. Настоящий сердеет, но не моего сердца. Схватив мужчину за руку, я энергично потрясла её в ответ, заставив того опешить. Очень приятно познакомиться. Ярослав крайне мало рассказывал про своих партнёров, скрывал вас. Я уж и не знаю почему. Думала, ещё дит меня скрывает какие-то ужасы. А вы очень милый. Ерослав, увидев и услышав моё приветствие, поперхнулся чаем, а Коля расхохотался, тем самым завоевав чуточку больше моего расположения. Второй незнакомец произвёл на меня более благоприятное впечатление. У него было мальчишеское лицо, длинный нос и небольшой рост, но несмотря на это, выглядел Коля очень благородно. А бледность кожи придавала ему некую загадочность. А это насмешник Николай, тоже друг и партнёр. приподняв бровь, представил Ярослав. Коля не стал подходить и целовать мне руки. Он просто спросил: "Кем вы работаете?" Я слегка опешила от вопроса. "Врачом", честно ответила, не понимая к чему клонит. "Это прекрасно, очень полезная профессия. Попейте с нами кофе, расскажите о себе", предложил Дмитрий. Идя к столу, он словно само собой разумеется, что я приму приглашение. "Конечно, — ответила я, следуя за ним. — Кофе попью и с удовольствием послушаю о вас. Усевшись на стол, я взяла чашку горячего напитка, предложенную Власовым, который смотрел на меня с беспокойством. — А вы не промах, — пробормотал Николай. — Какая я есть, — прохладно ответила я, напрягаясь и ожидая обострения разговора. — Вдруг друзья воспримут мою скрытность в штыки, и получится конфликт. Но тут Ярослав заявил. — Увы. Поговорить по душам не получится. Дима и Коля сильно торопятся. «Разве?» — удивился Дмитрий. «Да», — отрезал Власов. Мужчины встали и, посматривая на Ярослава, пошли на выход. Коля остановился около двери и, хлопнув хозяина дома по плечу, сказал. «Всё не так плохо, как казалось сначала, поэтому желаю удачи». «А вот мне так не кажется», — мрачно заметил Дима. Поэтому прошу хорошо подумать над нашим разговором. У меня сразу появилось желание наброситься на мужчину и выцарапать ему глаза, чтобы не поводно было. Но Власов вытолкнул своих гостей из кухни, а затем и за порог дома, после чего вернулся ко мне. Я сидела, потягивая кофе и ждала. "Как много ты услышала?" вздохнул Ярослав. Очень ёмный мужчина. Последние несколько фраз каждого. Как ты понял? твоё поведение при знакомстве ты никогда бы так не поступила если бы изначально у тебя не было предубеждения против них ты хорошо меня изучил усмехнулась я Софья начал Власов ты не должна обижаться на моих друзей они желают мне добра и у них есть причины быть осторожными я не могу тебе сейчас всего рассказать Ярослав оборвала я ты и не должен по сути я чужой тебе человек И меня не касаются твои секреты. Я благодарна тебе за помощь и за то, что ты не требуешь ничего взамен. По крайней мере, ты сам мне так сказал. Просто я прошу, если что-то изменится, то сразу скажи. Ты всё-таки обиделась. Гростно вздохнул Власов. Совсем нет. Я сейчас говорила совершенно серьёзно. Есть ещё такой момент. Из вашего разговора я поняла, что путешественников много. Это так? Ярославна Прякся и, вперив взгляд в пол, помолчал. «Я должен был рассказать тебе раньше, но не нашлось подходящего момента. Да, ты и я не единственные путешественники по книгам. Нас не то чтобы много, но в центральной части России, думаю, пара сотен найдётся». «Ого!» «Если ты желаешь, то можешь сменить наставника». Напряжённо посмотрел на меня Бласов. «Нет, спасибо, меня всё устраивает». Путешественники бывают разные. Есть более сильные, есть менее. Всё зависит от того, насколько много человек читал. Впрочем, это мои наблюдения. Ярослав, расскажи всё по порядку сначала. Как вообще становится путешественниками? Это что, какое-то гениальное отклонение? Власов усмехнулся. Сразу видно врача. Нет, всё не совсем так. Что ж, хочешь с самого начала? Слушай. Мы с друзьями в своё время много пересмотрели различной литературы, сопоставили факты, но тем не менее вышла лишь теория. Первые упоминания путешественников встречаются лет 300-400 назад в преданиях, в сказках. Это стоит воспринимать всерьёз? недоверчиво переспросила я. А почему нет? Ты или я существуем ведь, так почему сказки не могут быть правдой? я только вздохнула. Как я уже говорила, Путешественники могут быть разной силы, это зависит от их любви к чтению. К тому же кто-то путешествует по бумажным книгам, кто-то по электронам. «Правда? А я тоже могу?» «Нет», — покачал головой Ярослав. До сих пор не было таких случаев. Или, или. Человек обретает свою способность к путешествиям, когда она читает свой максимум. И большинство книг дает ему возможность путешествовать в книге. А обратно не получится, вздохнул Власов. Сделанного или прочитанного не вернуть. И каждый раз, открывая книгу, человек сам не зная того, приближает день, когда превратится в путешественника. Но почему тогда нас так мало? Потому что человечество мало читает. Раньше, я думаю, нас было больше, да и людей по-настоящему любящих чтение намного меньше, чем тех, что вообще открывают книги. А откуда ты знаешь количество путешественников в центральной части России? Мы с партнёрами их ищем. Зачем? Как? Те из них, кто и заинтересуется, получает работу. Да и защищаться вместе легче. А найти путешественника просто. От него пахнет книгами, и запах соответствует произведению, которое он прочёл последним. Старые и новые романы пахнут по-разному. Я вспомнила, что действительно чувствовала от Ярослава Запах свеженапечатанной книги и пергамента. А у людей, что путешествуют в электронные книги, в глазах мелькают буквы. «Обалдеть!» — пробормотала я и спросила о том, что в его рассказе меня зацепило. «А от кого вы, мы, защищаемся?» Ярослав отошёл от кухонного шкафчика, на который до этого опирался, и присел напротив меня. «От ловцов». «Кто это?» Мы не знаем, откуда они появились. Может, рождаются так же, как и обычные люди. Николай считает, что если мы превращаемся в путешественников от широты нашего мира, наполненного благодаря книгами, впечатлениями и эмоциями, то они превращаются в ловцов из-за собственной убогости. Пойми, не каждому дано расширять свой мир и развиваться. И? И ловцы – это те люди, которые питаются нами, выпивая душу. Для обычных людей они не опасны, а у нас эти твари высасывают всё волшебство, и мы сходим с ума. Становимся вроде и не мёртвыми, но уже и не живыми. А если им не удастся поесть? Они умирают, и поэтому пойдут на всё, лишь бы забрать у тебя душу. Но как они нас ищут? Тоже по запаху? Нет, по запаху тебя может учуять только путешественник. Ловцы невидимы для обычных людей. И если человек их видит, то они понимают, что он путешественник, и нападают. У них тоже есть те, кто сильнее и слабее. Сильные могут перемещаться в пространстве. Слабые не отличаются от обычного человека, кроме своей страшной сути. Они всегда ищут нас. И если находят раньше, чем нам подобные, часто убивают. Я вспомнила тех странных людей в парке и рассказала о них Ярославу. Потому как он побледнел, Я поняла, что не ошиблась в своём предположении. Ты должна быть очень осторожна. И я предположить не мог, что они вычислят тебя так скоро. Но как они узнали? Ты еда для них. Есть ещё вопросы. Если бы ты завершила первое путешествие, они бы точно поняли. А так ты спаслась. Софья, я прошу тебя, не выходи никуда без меня. Я очень за тебя боюсь. И я за себя боюсь. Как же ты справишься с ними? Мне повезло. Меня не нашли не сразу. Я уже много узнал про ловцов к тому времени, причём слишком силён для большинства из них. А вот Дмитрия еле успел отбить. Сейчас у нас с партнёрами свой бизнес. Многие путешественники, которых мы нашли, примкнули к нам. Многие остались жить одни, и некоторые из них погибли. Мы периодически общаемся с подобными организациями по всему миру. Как и в древние времена, с таями выживать проще. «Сколько ж тебе лет? И когда ты начал прыгать?» «Я старый». Грустно улыбнулся Ярослав. «Мне тридцать пять. Первый раз совершил путешествие в семнадцать. Ух ты! Для каждого человека это своё время. У кого-то пятнадцать, у кого-то семнадцать. Что же мне теперь делать? Теперь мы будем учиться». Я попрошу Дмитрия. Только не он. Софья, не глупи. Дима ответственный за безопасность и много мы тебя научит. Он мне не нравится, и я ему не верю, нахмурилась я. Ярослав только покачал головой и убрал выбившийся локон мне за ушко. Давай пока начнём с тренировок потешествий. Куда ты надолго так пропала? Попала в сказку Золушка. Пришлось заменять крёстную фею Я хорошо видела, как Ярослав пытался не засмеяться, но получалось у него плохо. Сейчас трес на волшебной палочкой насупилась я. Власов выставил ладони вперёд, словно защищаясь, но улыбаться не перестал. После этого разговора наши дни начали проходить в плашных тренировках. Ярослав безжалостно тренировал меня толстым и сложеницами, а потом нашёл ещё одно слабое место шолохово, чтобы не попасть в тихедон. Я была готова практически на всё, что угодно, а хитрый наставник лишь улыбался и пытался подкараулить где-нибудь с ненавистной книжицей. В итоге я решила сделать ход конём, и как-то раз, когда он поехал в город, оставив меня дома ради моей же безопасности, начиталась до отвала, позволяя себе попадать в книжные миры и путешествия с удовольствием. Когда уже стемнело, около дома остановилась машина, и я как раз читала эпилог книги. который горниантка влюбилась в некрасивого хозяина, и несмотря на неурядицы, всё равно осталась с ним. Прочитав за день три романа, в последнем я перечитывала любимые моменты, сидя на диване с чаем, а не пребывая в книге. Оказывается, у путешественника есть свой лимит, и Ярослав сознательно утаил этот от меня, чтобы я лучше тренировалась. Когда Власов появился в библиотеке, я попивала чай. Ну как, провела время с пользой? «В тренировках?» — хитро взглянул на меня Ярослав. «С пользой!» — закивала я и насторожилась, едва Власов остановился, принюхиваясь. Прищурившись, мужчина быстро направился ко мне, а я бросилась от него, забежав за стол. «Софья!» — вкратчиво начал Ярослав. «Иди сюда!» «Не-а!» — покачала я головой. «Иди, моя хорошая!» — распахнул мне объятие Власов, кружа вместе со мной вокруг стола. «Мне и тут хорошо», — улыбнулась я. Ярослав сделал обманный маневр, дёрнувшись вперёд, и едва я бросилась в противоположную сторону, схватил меня в объятия, крепко прижав к себе и уткнувшись носом волосы. «Да ты обжора», — обвиняющий воскликнул мужчина. «А вот и нет!» — запротестовала я. «Ещё какая! Ты начиталась, и теперь тебя не сможет затянуть ни в одну книгу. Скажи-ка мне». Как мы будем тренироваться? Яo прямо молчала, внутренне наслаждаясь моментом. В объятиях Власова было очень уютно и невероятно хорошо. То, что сейчас происходило между мной и Ярославом, было на грани флирта. Я боялась спугнуть счастливое мгновение. Власов тоже оценил интимность ситуации и замер, смотря на меня, но в следующее мгновение отступил, оставив чувство сильного разочарования. Запустив руки в волосы, он направился прочь из библиотеки, на ходу сказав: "Что ж, рост тренировка отменяется, значит, пойдём вниз. Я вкусности привёз". Я лишь раздражённо пнула мягкое кресло и направилась следом. В следующие пару дней Ярослав взялся за меня всерьёз, строго следил, чтобы я сидела на диете, не давая читать. В итоге такое голодание закономерно привело в затягивающую в сказку про колобка. Что он подсунул мне в наказание. Благана короткая. Но чувствовала я себя во время путешествия очень глупо. Хорошо, хоть не пришлось устраивать личную жизнь главного героя. Не представляю, где бы нашла ему принцессу, появившуюся из книги. Я запустила в Ярослава подушкой. Что? Поймав предмет декора, улыбнулся мужчина. Нечестно. Тогда сдержись и не отправляйся в путешествие. Докажи, что я не прав. Диана меревалась так и поступить, старалась, и всё равно срывалось. А Власов читал мне лекцию о путешествиях. Попадёшь в книгу, ты всегда на том месте, где открыта страница, и по завершению сюжета возвращаешься обратно. Догадалась, мрачно буркнула я в один из дней острова голодания, когда для тренировки достаточно было просто держать книгу в руках. Меня могло утянуть в книгу и без чтения. В книге можно перемещаться назад или вперёд по сюжету, и попасть только в тот роман, который читал. Я сразу начала перебирать в голове классиков и литературу мною неосвоенную. Как назло, на ум ничего не приходило. Если сильный дар, то можно что-то забрать из романа или взять кого-то в книгу. А что именно можно взять? Заинтересовалась я. То, но что сил хватит? Чем важнее предмет для сюжета, тем сложнее его втащить, и нельзя забрать главных героев. Чур меня, чур, перепугалась я. Власов рассмеялся. Можно переписать сюжет, если будешь в нём участвовать, но изменения отобразятся только в твоём экземпляре, как, например, у тебя уже было. Да-да, я нашёл ту книгу и понял, кто та прекрасная девушка, что изображена в конце. Я слегка зарделась от комплимента. Ты можешь навредить главным героям или убить их, они только нанести тебе повреждение. Едва твой организм будет ими сильно ослаблен, тебя выкинет обратно, но повреждения сохранятся. Ох. Да-да, надо быть осторожнее. После дракона на тебе осталось лишь копоть, но могли быть и ожоги. Слабые путешественники. могут лишь смотреть сюжет. Везёт же, не скажи, покачал головой Ярослав. Сильный путешественник намного полезнее. Для нас путешествие в каждой книге уникально и зависит от того, насколько человек любит произведение или как относится к произведению. А почему я не могу отойти от главных героев далеко? Сюжет линейен из-за цикличности центральных персонажах. И чем любимее книга, тем ближе ты к ним. Если находишься очень близко, можешь даже слышать мысли главных героев. Также по желанию в голове могут появляться знания о сюжете. Как объяснить то, что одни персонажи меня видят, другие нет? Видят тебя только главные герои или нет, зависит от их значимости в романе и твоего к ним отношения. Возможно, и в причастности к сюжету. В общем, попадая в роман, можно ждать чего угодно, но каждого процесс путешествия уникален. Нерадостно подвела и Токио. Ну, не совсем уж чего угодно, но в общем, ты права. А как сделать, чтобы я всегда выпадала из книги там, где захочу? Да, ты можешь выпасть в любой момент, который читала по всему миру. Но правда только в книге, что написано на родном языке. Однако, если сосредоточиться на том, чтобы выпасть в строго определённом месте, то окажешься именно там. При условии, что там есть книга и ты была в этом месте. А если меня увидят? Нет. Книги очень застенчивы, и не выпустят тебя, если в зоне их видимости есть простой человек. Я не могу больше, простонала я. Старайся. От чтения есть зависимость, которая всё равно тебя притянет к книге. И если долго не читаешь, в роман может затянуть случайно, в любой попавшийся, если ты его читала. Тут моя выдержка дала трещину, и меня утянуло в книгу. В этот раз я недооценила Ярослава. Тот, видимо, решил сделать мне подарок, но у него не получилось. Едва белое сияние пропало, как передо мной предстала городская площадь в Вероне, мощёные улочки, старинные здания и люди, снующие взад и вперёд. Мода того времени была очень необычна, и на мой взгляд, ещё и неудобна. Тут словно бы в воздухе зазвучал голос, который, казалось, не слышал никто, кроме меня. Две знатные фамилии, равно почтенные Верони обитали, но ненависть терзала их давно. Всегда они друг с другом враждовали. Я обречённо вздохнула. Видимо, Ярослав как-то изучил мои вкусы. Я знала, что мне не нравится эта пьеса. Нет, Шекспир написал её гениально, очень талантливый человек, но меня не устраивал конец. Я любила хэппи-энды и считала несправедливостью, что создатель не даёт своим созданиям шанса на долгую и счастливую жизнь. Возможно, наши реальности в нашей книге это миры, жизнь и судьбу которых кто-то пишет. Думаю, никому не понравится, если его убьют или не отмерят счастья. В общем, я имела чёткую и непоколебимую точку зрения в этом вопросе. И когда читала в своё время последние строчки этой пьесы, рыдала в три ручья. Ромео и Джульетта, как никто, заслуживали счастья. С любопытством наблюдая за миром средневековой Италии, за страстями, что кипят в высшем свете, за манерами и разговорами, я словно смотрела истинный спектакль, находясь среди актёрского состава. Мне передаваемое впечатление Слушая пылкие объяснения влюблённых, я вдруг решилась на авантюру. Если уж я не в состоянии переписать сюжет истории, так хотя бы изменю его в одной книге. Осталось выбрать наиболее подходящий момент и реализовать две идеи: помирить Монтекки и Капулетти и поженить главных героев. Попробуем сначала мирным путём достигнуть всеобщего счастья. Планы молодых явно пошли не в ту сторону, когда встретились два их родственника и подрались. Значит, встречу нужно помешать. Однако как досадно, что кроме главных героев меня никто не видит. Придётся действовать прямым путём. Перед тем как попасть на площадь, я разжилась большой палкой и, подкравшись сзади к Меркуцио, врезала ему по голове изо всей силы. Тот упал как подкошенный. Его ничего не понимающий спутник Бенволио склонился к нему, Миркуцо, что с тобой? Наверное, солнце. День сегодня жаркий. Но что же делать? Вместе с другом пострадавшего я взволнованно склонилась над лежащим мужчиной, вглядываясь в его лицо и проверяя пульс. Так, живой. Может, если что и заработал, то только лёгкое сотрясение. Пусть спасибо скажет, я ему жизнь спасла сегодня. Как прекрасно творить благие дела во имя любви. Но мысли мои были уже не об этом, когда я направилась прочь, чтобы и дальше расставлять свои паучьи сети. Первым делом я отправилась к прекрасной Джульетте, что томилась в ожидании венчания со своим возлюбленным. Так как девушка юная, романтичная и видит меня, с ней всё должно быть проще. Дождавшись ухода кормилицы, и обернув вокруг себя первую попавшуюся мне по пути тряпку, судя по виду, это серая, уже не отстирывающаяся покрывала, Я направилась в комнату главной героини. Естественно, там, увидев незнакомого человека, да ещё похожего на чёчхела, испугалась и вскочила на ноги. Правда, голосить не стала, чем ещё больше вызвало моё расположение. Добрый день, я посланица, заявила прямо с порога. Чья? растерялась Джульетта. Высших сил больше тебе знать не положено. На меня смотрели с явным подозрением. а она не так доверчива, как я полагала. И чтобы сразу убедить её и предупредить все недоразумения, я рассказала о происшедших ранее событиях, о которых никак не мог знать обычный человек. К концу моего рассказа Джульетта полностью убедилась в моей божественной сущности и смотрела с абсолютным доверием. «Зачем вы здесь?» «Чтобы помочь тебе обвенчаться с Ромео. Вы должны были из-за своих чувств друг к другу погибнуть». Ну я помешаю этому. Мне кажется, у нас нет выхода. Вражда наших семей не даст принять им наш брак. Глупости. Примут, куда они денутся, особенно если его благословит Герцог. А он благословит? Все непременно. Ваша вражда у него уже в печёнках сидит, и он обязательно ухватится за возможность положить ей конец, особенно если есть такой прекрасный предлог. Объединение любящих сердец. Если вы-то говорите, вы посланец вам виднее, решительно кивнула Джульетта. Тогда мне нужны бумага и чернила, чтобы написать письмо. Сейчас принесу. Немешка девушка отправилась прочь из комнаты за необходимым, а я с некоторой долей восхищения посмотрела ей вслед. Не знаю, поверила она мне или нет, но похоже готова слепо следовать за мной. Ради своего Ромео, пожалуй, я могу понять, что именно она не смогла жить, когда её любимого не стало. Всё для написания письма мне принесли, и я, разглядев лист бумаги, обмакнула перо в чернила и попробовала написать послание. На второй строчке поставила кляксу, ругнулась про себя и попробовала написать ещё раз. Чёрт бы побрал теперь я. Только с пятой попытки мне удалось нацарапать более-менее сносное письмо. В конце, рассказав историю несчастных влюблённых, я сама плакала практически в три ручья. В заключении письма прозрачно намекнула на то, что двое влюблённых своим браком хотят примирить свои семьи. «Всё», — запечатала я послание, «теперь мне осталось доставить письмо к герцогу и навестить твоего Ромео. С ним тоже предстоит разговор». «О чём?» — сполошилась девушка. «О том же, о чём и с тобой». Помни, ты должна в условленное время прибыть к монаху, обязательно. Делай, что хочешь, но не опаздывай. Жюльетта кивнула, и по её решимости я поняла, она всё исполнит как надо. Оставить послание герцогу мне ничего не стоило, особенно при условии, что меня никто не видел. И пока его светлость сиде за своим столом немного отвлёкся, я положила сверху на его бумаги письмо, перед тем как покинуть резиденцию уважаемого дона Я увидела, как он внимательно вчитывается в строки. Я не знаю итальянского, но почему-то слова, что я писала на родном языке, оказавшись на бумаге, незамедлительно превращались в итальянские. Оставалось самое трудное найти Ромео. Пьеса близилась к концу, и времени его убеждать совсем не было. Чем быстрее поженятся двое влюблённых, тем лучше. Предположив, что после изменения сюжета наш герой будет дома готовиться к свадьбе, я не ошиблась. Он как раз выходил из особняка Монтекки, чтобы отправиться на тайное венчание. Приняв решение не вмешиваться, стало лишь следить за тем, как всё происходит само собой. За пылкой встречей влюблённых, за их бракосочетанием, за жарким поцелуем, что был прерван появлением герцога и родни молодожанов. За сварой, что устроили последние, узнав о свадьбе, за тем, как Джульетта что-то шепчет своему Ромео. И тот бросает взгляд в угол комнаты, где я примостилась на лавочке, наблюдая за всем этим дурдомом. Ромео, встретившийся со мной взглядом, с благодарностью склонил голову. И я улыбнулась, слегка кланяясь. Новоиспечённый муж, заметив, что с помощью Герца к остарне пошли на примирение, закружил свой жилет. Эх, полюбит ли кто-нибудь так меня? подумала я, смотря на счастливых влюблённых. Я чувствовала, как возвращаюсь в реальный мир, и меня не покидала мысль, что ведь так счастливо, действительно всё могло закончиться. Я окончательно поняла. Я против трагедий. Оказавшись в библиотеке Ярослава, я, проморгавшись от яркого света книги, увидела на диване хозяина дома. Он читал переписанную мной историю. "Ты?" растерялась я. Не смогу держаться. У тебя очень интересный подход к сюжету. И ты так гармонично его меняешь, что я было подумал». Я не стала дослушивать его, и, смущенно пробормотав извинения, понеслась из комнаты. Щёки горели. В этой книге я задавалась вопросом, сможет ли меня кто-то сильно полюбить. Фактически призналась, что устала от одиночества. А это, Власову, знать совсем не обязательно. Какой конфуз. Через два дня после этого разговора Ерослав в Нофью ехал по делам в город. Я как раз тренировала свои способности путешественника, когда во дворе заскрипел гравий. Такси отъехало от дома, и во двор зашёл Дима. Я не знала, что и думать. Зачем он пришёл сюда? Может, что-то случилось? Спустившись из библиотеки, я поставила чайник и начала насыпать в заварник один из своих сборов, что Ерослав привёз пару недель назад. Добрый день. Послышался сзади меня прохладный грубоватый голос. "Добрый". согласилась я, поворачиваясь. "Ерослав уехал около часа назад и будет только вечером". "Гонишь?" приподнял бровь красавец, присаживаясь на кухонный стол. На стол лёг дорогой смартфон. "Как я могу?" неподельно удивилась я. "Это не мой дом, и в принципе, у тебя гораздо больше прав находиться здесь, чем у меня". То есть, я могу тебя прогнать? Улыбнулся Дима и так пакостно, что мне захотелось плеснуть кипятком ему в лицо. Вместо этого я развернулась и спокойно заварила чай. Обойдёшься. Ярослав знает, что ты здесь. Умная девочка, похвалил Дмитрий мою понятливость. Нет, я приехал без приглашения и хочу поговорить с тобой. Чаю? спросила я. Пожалуй. Пахнет вкусно. Разлив горячий напиток по чашкам, я поставила их на стол вместе с печеньем, что пекла накануне, и присела напротив, приготовившись слушать. То, что отделаться от неприятного разговора у меня не получится, я не сомневалась. Попробовав чай и печенье, Дмитрий удивился. «А ты не без достоинств». «Прости, не могу ответить тебе тем же». «И с коготками». Вздохнув, я предположила. Давай ты перейдёшь к причине, что заставило тебя приехать сюда. Я хотел бы поговорить с тобой на тему, что очень меня волнует, а точнее, предложить сменить наставника. Нет. Ты даже не выслушала меня, нахмурился Дмитрий. Ты не приведёшь достойных причин, чтобы я это сделала. Без апелляционного заявила я. Ты не права. Вот ответь. Тебе нужны проблемы личного плана? Я не понимала, к чему клонит этот хам, поэтому у меня тревожно засасало под ложечкой. Чего я ещё не знаю? Что, есть какие-то последствия того, что я путешественница? Нет, но у тебя будут последствия, если твоим наставником останется Ярослав. Я сложила руки на груди и потребовала: "Давай, говори прямо. Загадывание загадок нам вряд ли поможет понять друг друга". Дмитрий долго молчал, словно на что-то решался. Софья, ты знаешь, сколько раз Ярослав брал шефство над новыми путешественниками? Нет, честно ответила, причувствуя неприятную для меня информацию. Четыре раза за 18 лет. Это много? неуверенно спросила я. Это катастрофически мало. Сейчас я расскажу тебе кое-что, но ты не сообщишь об этом Ярославу. хотя даже если и сообщишь, всё равно я ему должен, словно сам с собой заговорил мужчина. Я терпеливо ждала. Первым подопечным Власова был я. Путешественник я слабый, и много времени на работу со мной не требовалось. После чего, через небольшой промежуток времени, дорого взял следующего, вернее, следующую. Я начинала догадываться, к чему клонит Дмитрий, и поняла: продолжение мне не понравится. Ира оказалась более сильным путешественником и вызвала в Ярославе интерес. Но, увы, только профессиональный. Девушка влюбилась в него, а вот мой друг полюбил её подружку. На душе скребли кошки от таких признаний, и я с трудом сидела на стуле. Зачем он мне всё это рассказывает? Ира не смирилась с таким положением вещей и не смогла видеть отношения подруги с наставником. Анна рассказала ей об истинной природе Ярослава. В итоге разразился скандал. Девушка, которая не любила читать и не верила в волшебство, не смогла перенести наглядной демонстрации того, что путешественники существуют. Она, будучи не в состоянии принять суть Власова, разорвала все отношения с ним, обозвав чудовищем. Зачем ты мне это рассказываешь? Друг долго не мог оправиться от такого удара. Очень долго. и после этого избегает соприкосновения с личным пространством всех путешественников, исключение только я и Николай. Можешь быть спокоен, наша общая с Ярославом знакомая соседка по лесничной площадке, где находятся наши квартиры. Это тоже странно, но всё по порядку. Следующей подопечной была Элла. Путешественницей оказалась внучка его экономки. Конечно, друг сам решился её учить. Она оказалась совсем слабой путешественницей, практически никакой. От силы была в книге раз в месяц, и Ярослав думал, что разделается с наставничеством быстро. Что же случилось? Элла была очень предприимчивой девушкой и к тому же довольно симпатичной. Она умело обращалась с мужчинами и склонила Ярослава к более близкому общению. Друг решил попробовать построить отношения с путешественницей. Мы с Николаем не вмешивались. полагая, что это верное решение. Знать бы, что она была за змея. Судя по тону, попытка не увенчалась успехом. Воспользовавшись своим отношением с Ярославом, Элла предала его, подстроив ловушку и отдала ловцам. Они рассчитывали, избавившись от Власова, разорить организацию. И, возможно, у них бы это даже получилось. Но мы с Николаем вытащили его, хоть и успели в последний момент. Ещё немного... и его убили бы. Боже! Как она могла так поступить? Ведь ей угрожает не меньшая опасность. Она слабая путешественница. Для ловцов практически человек. Может, решили, что пользы от неё мало. Может, и правда, у неё был роман с одним из них, кем-то из верхушки. Я удивлённо посмотрела на него. Забыл сказать причину предательства. Горько рассмеялся Дмитрий. Она предала его из-за любви. Любви к ловцу. Подробностей я не знаю, но вроде они сейчас вместе. «Вот дура!» — не сдержалась я. «У меня в голове не укладывалось, как можно променять Ярослава на кого-то другого. Это же дикость!» «Не могу с тобой не согласиться. С тех пор посторонних друг не пускает к себе в дом и с путешественниками встречается на стороне». А четвёртый путешественник, с которым работал Ярослав? Это ты. В комнате повисла тишина. И ты предлагаешь, что я его предам или помешаю строить с кем-либо отношения? Положила руку на сердце. В последнем, может, и помешала бы, но не теми методами, что мои предшественницы. Я не смогла бы разрушить его жизнь. Если он решит не связывать судьбу со мной, я пожелаю ему счастья и уеду куда-нибудь. У тебя есть необходимые возможности для всего. За сравнительно небольшое время знакомства с Ярославом ты проникла в его жизнь полностью, уже сейчас оставив тех женщин, что были раньше, далеко позади. Почему ты так решил? нахмурилась я. Пока рассказывал тебе о его прошлом, наблюдал за твоей реакцией. Ты не удивилась ни времени, которое он путешествует, ни его стилю жизни, и живёшь в его доме. он опекает тебя и защищает однозначно что вас связывают отношения не основанные на обучении я посмотрела прямо в глаза дмитрию ты ошибаешься мы с ерославом не встречаемся он за мной не ухаживает и в каких-либо чувствах и по давна не признавался я сказала истину и правда теперь я знала что власов один и это привело в мою душу облегчение но вместе с тем И я понимала, что тот небольшой флирт, что есть между нами, не повод мне рассчитывать на что-то большее. Я чувствую, что его душа мне родная. Чувствую, что у меня есть к нему очень тёплые эмоции, что он для меня особенный, и я тянусь к нему. Он добр со мной и просто отзывчивый человек. Но подозревать его в чём-то большем просто глупо. Последнее я сказала Дмитрию, тот лишь покачал головой. ты не понимаешь. Хочешь сказать, что женатые путешественники не берут шефство над новичками? Да. Они приезжают в нашу организацию и помогают советами или делом, но не пускают посторонних в своё внутреннее пространство. Исключения были несколько раз, однако все случаи шефства между путешественниками одного пола. Когда учишь познавать мир книг, это единение который может оказывать странное влияние на человека, хоть и не на всех. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Как я и сказал, вначале поменяй руководителя. В принципе, я считаю, что это уже поздно делать, но пока ещё можно выйти из этой ситуации без потерь. Если всё останется как есть, вы, может, и не будете любовниками, но всё равно займёте в жизни друг друга значимое место. Я не уверен, что Ярославу такое родство душ не повредит. Быть наблюдателем в жизни близкого человека тяжело. Ни за что от него не откажусь, тем более при таком раскладе. И в следующее мгновение новая мысль. А что, если наблюдателем предстоит стать мне? И всё равно не прощу себе, если не попытаюсь. Нет, Дмитрий покачал головой. Человек помог тебе. Учит, а ты готова гадость сделать? Есть несколько людей в организации, которые занимаются именно учёбой и не восприимчивы к подопечным совсем. Что тебе стоит? Ты не равнодушен к Ярославу, озвучила неожиданно пришедшую мысль в голову. Поэтому тебя так беспокоит, кому он привязывается, даже дружески. Сначала Дима меня не понял и удивлённо смотрел, а потом до него дошло. и, пойдя пятнами, он встал из-за стола. «Раз ты бездушная стерва, которой плевать на людей, делающих ей добро, то не ищи этому оправданий». Вот так обидно мне стало после этих слов, что на глаза навернули слёзы, и я в сердцах воскликнула. «Да чтоб ты позеленел и квакал!» Развернувшись и смаргивая набежавшие на глаза слёзы, я старалась успокоиться, когда сзади послышалось. «Ква!» Повернувшись, увидела перед собой большую упитанную лягушку. Ты откуда здесь? растерялась я, оглядывая пустую кухню. Ква-ква. Возмущённо квакнула земнородная. В душе закрылось нехорошее подозрение. Дима? Ква. "Я просто" вырвалось у меня, и я осела на ближайший стул, чтобы тут же вскочить. «Неужели это сделала я? Быть такого не может! Я простая путешественница по книгам, и название колдунья не претендую!» Но найти какое-то другое объяснение не получалось. На полу валялись дорогой мужской костюм, ботинки и бельё. «Превратись обратно!» — воскликнула я с надеждой, ожидая результат. Та же надежда светилась в лягушачьих глазах, но ничего не произошло. И тут я вспомнила. Сейчас я всё исправлю. Найду волшебную палочку и поправлю. Бросившись наверх по лестнице, я довольно быстро отыскала необходимое, достала из-под шкафа и понеслась обратно. В это время Дима наматывал круги по кухне, недовольно квакая. Повернувшись на моё появление, он узрел волшебный инструмент всех фей волшебную палочку. Иди сюда, сейчас мы будем расколдовываться. Я взмахнула волшебным инвентарём. Ква! Взвизгнула лягушка, на всех парах бросившись от меня прочь. Я за ней крича: "Стой, дурной! Мне же надо избавить тебя от зелёной кожи, а ты никак не даёшь". А в ответ только паническое: "Ква!". Споткнувшись и распластавшись на полу, я всё-таки задела лягуха палкой и крикнула: "Расколдуйся!" Закружились розовые искры и пыльца, но ничего не произошло. Странно, пробормотала я, поднимаясь и посмотрела на забившийся в угол рядом с холодильником циль. Сказки срабатывала. Может, ты в душе лягушка и поэтому теперь останешься таким? Квакнула земнородная. Нет, нет, я не могу позволить этому случиться. Как я посмотрю в глаза Ярославу, когда сообщу, что его друг лягушка? Нет. Будем искать методы лечения. Лягуха ещё сильнее забилась в угол. Если это волшебство, значит и метод лечения будем искать в сказках. Как там расколдовывают лягушек? Поцелуем принцессы. Покосившись на вытаращившие глаза земноводная, я продолжила: "Правда ты у нас далеко не принц. Но что делать? Буду искать тебе принцессу. Грамотный пиар всегда срабатывает. распишу ей, какой ты завидный жених. Осталось только выяснить, есть ли у Ярослава подобные сказки. Ква. Не переживай, я знаю, что ты не сильный путешественник. Я всё организую и заберу тебя с собой. Квак. Снова икнула земнородная. А пока нужно придумать, куда тебя пристроить. Когда Ярослав придёт, он же не признав прибьёт тебя и всё. Конечно, это решило бы множество проблем. Но как потом объяснить пропажу друга и партнёра? Тем более ты оберегаешь его жизнь. Решено. Я буду тебя спасать. А пока пошли из котиновый дом. Направившись к задёргавшейся лягушке, я вдруг отметила, какая она противная. Надо что-то надеть на руки. И только я повернулась, как эта зелёная ошибка природы сбежала под диван в гостиной. Ну и пусть там сидит. А я пока выясню насчёт сказок. Бросив телефон незваного гостя на высокий холодильник, а костюм в свой шкаф, отправилась в библиотеку. Ох, лишь бы успеть спуститься к тому времени, когда придёт Ярослав. Но в этот раз судьба не улыбнулась мне. И пока я копалась в книгах, к дому подъехал джип Власова. Ох ты, не успела. Задвинув сказки обратно на полку, я побежала вниз, и как раз вовремя Ерослав, держа за задние лапы лягушку, которая вытаращив глаза, что-то беспрестанно квакала, собрался её или линчевать, или депортировать из дома, чтобы не линчевали другие. "Стой!" выкрикнула я. Оба друга застыли. "Откуда у нас лягушка?" спросил Власов. "Это это мой питомец. Да." "Какой бред. Но лучше придумать, времени не было. Ты завела себе лягушку?" — удивился Ярослав. «Да, так одиноко тут, дом большой. А сегодня увидела лягуху на кухне, и вот решила, можно она поживёт с нами?» — умоляюще сложила я руки. «Я, конечно, не люблю земноводных, но если уж тебе очень хочется...» — вздохнул хозяин дома. «Спасибо!» — просияла я. А внутри всё дрожит. «Надо расколдовать Диму побыстрее, если всё вскроется...» то Власов погонит меня из своего дома поганой метлой и от себя заодно. Чего боюсь больше, даже задумываться не хотела. После его опытов в шефстве с него станет не поверить мне, что это случайность. Он ведь и так не доверяет, все секреты не рассказывает. Будем мужеnać? Выпустив на пол лягуха, спросил Ярослав. Его друг, оказавшись на свободе, на всей скорости запрыгал ко мне и поборов отвращение Я взяла его на руки. Бросив на нас взгляд, Власов ещё раз спросил: "Ты точно уверена, что хочешь оставить его?" Я прижала Диму к себе, что есть сила. "Точно", закивала я. "Тогда не жимай беднягу так", рассмеялся Власов. "А то он уже синеет". И правда, что-то я перестаралась. Осторожно посадив лягушку на подоконник, тщательно вымыла руки. Прр. Не сговариваясь, мы уже привычно начали готовиться к ужину. Я разогрела еду, Ярослав накрывал на стол, а Дима неотрывно за нами следил. Вот я села, взяла вилку, а Власов нерешительно застыл около своего места. "От твоего питомца не нужно кормить, сам управится", покосилась я на лягуха. Тот невозмутимо сидел на подоконнике. Ярослав опустился на стул и неуверенно посмотрел на земноводное. Всё же странный он у тебя, очень спокойный для своего вида. Не могу ничего сказать, я не так много о них знаю. Перебрасываясь ничего незначащими фразами, мы закончили ужин. Ярослав загружал посудомоечную машину, когда увидел, что Дима языком поймал и съел муху. Подойдя к нему, я схватила за его челюсть. «Сплюнь! Обернёшься, пожалеешь ведь, что мух лопал!» Но земноводная с добычей не рассталась. «Он с нами?» Услышала за спиной вопрос. Обернувшись, я натянута улыбнулась. «Заниматься?» «Э-э-э, конечно». Схватив питомца, с тяжёлым вздохом направилась следом за своим наставником. В этот вечер Ярослав собирался рассказать мне о моём даре. Рассевшись в библиотеке на мягком бежевом ковре, я расположила Диму рядом на кожаном диване, а сама привалилась к нему спиной. Власов разместился напротив, Пристально меня разглядывая, чтобы тебе было легче осваивать свой дар, я расскажу о силах путешественников во времени. Начал он и запнулся. Когда я увидел тебя на улице первый раз, то почувствовал лёгкий запах книг. Ты перед проулком читала? Нет, скривила я губы. Ярослав мгновенно почувствовал моё настроение. Тогда что-то случилось. Прервались мои отношения с молодым человеком. Ты до сих пор переживаешь? Впился в меня взглядом наставник. На диване недовольно квакнула лягушка. Конечно, как я могла забыть про Диму? Нет. Воспоминания о неприятных минутах быстро изгладились после встречи в тёмном парке. А счастье я понимаю, почему лавцы заинтересовались тобой. Ты очень сильная путешественница. Можешь легко перелистывать и менять сюжет в некоторых книгах, главный герой видит тебя И пахнешь вкусно, лукаво закончил наставник. Я покраснела, а сзади снова недовольно заквакал Дима. Вот ведь противная лягушка. В общем, по таланту ты попадёшь в самую верхушку, добавил Ярослав. Тут мне стало не до вредного земнородного. Я подалась чуть вперёд. А что? Есть классификация? Софья, в любом обществе она есть, даже в таком небольшом, как наше. По сути, имеется деление на четыре группы, и от этого зависит обучение, которое проводят с путешественниками. Первая группа это наблюдатели. И кроме попадания в книгу и возможности следить за сюжетом, они ничего не могут. Вторая прыгуны. Как всё сказано ранее, они могут ещё и путешествовать по сюжету. Третья создатели. Что люди могут менять сюжетную линию автора строя свою. А ещё брать другого путешественников в свою книгу. Четвёртая группа это ригалы. Могут всё то же, что и остальные путешественники, но они ещё и волшебники. Как? Каким образом? Не знаем. Может, из-за того, что читают книги про волшебство. Может, это зависит от количества прочитанного. Но факт остаётся фактом. Ригалы могут не только путешествовать в книге, но и приносить из них вещи в реальный мир. Самые талантливые в реальности творят волшебство. Мне сразу вспомнились палочка феи или гуха. Но раз ты пока не выделываешь фокусы и не приносила золото от дракона, вот тут мысли о земноводном отошли на второй план, и я воскликнула: "А могла бы, не знаю, то, что ты точно создатель это неоспоримо, а вот регалы «Ну, рано или поздно узнаем. И хорошо бы рано. Регалы, если не могут себя контролировать, очень опасны». «Ква!» — раздалось сзади. «Ну всё». Повернувшись к зло смотрящей на меня лягухе, я мрачно улыбнулась. «Зелёненького явно дует. Наверное, отмог, что он съел. Отправлю-ка я его погулять по дому». Схватив не успевшего скрыться, Диму потащила к выходу, а на душе скребли кошки. Неужели Ярослав посчитает меня опасной, вернувшись, услышала. Ну что, тренируемся? С обречённостью я посмотрела на раскрытую книгу. Снова Война и мир. Утром наставник вновь уехал, а я, оставшись дома, направилась в библиотеку. Нужно решать проблему с Димой, пока не стало худо. Нельзя, чтобы Ярослав считал меня опасной, а его друг может и не рассказать о том, в каком теле пребывал всё время. Учитывая, что я могу в любой момент его туда вернуть, думаю, мы договоримся. Несколько часов у меня ушло на то, чтобы перерыть шкаф с книгами и отобрать истории о принцессах. Нашлась одна и о принце-лягушке. Дима, конечно, не благородных кровей, но вдруг сработает. Притащив с кухни нашего героя, где он прыгал в поиске мух, я отметила, что кто-то сегодня уже переел, но от жадности всё никак не мог остановиться. Завтрака окончен. Идём тебя расколдовывать. Я и претенденток подобрала. Все с очень хорошим происхождением. Лягух в моих руках задёргался, но я держала добычу крепко, не отпускала. В библиотеке уже была приготовлена книга, и перехватив Диму покрепче, я шагнула к ней. В тот же момент мир завертелся, закружился, и мы оказались внутри сказки, на полянке, где зеленела травка и росли цветочки. Рядом стоял старенький домик и каменный колодец, а издалека слышалась песня принцессы. "Куда эта дура меня притащила?" раздался голос Дмитрия. "Я бы попросила", возмутилась я. И тут мы с ним изумлённо посмотрели друг на друга. "Лягушка в сказке разговаривает?" "Ты говоришь", пролепетала я. "Я говорю", согласился Дима и тут же выкрикнул. "Ага!" Теперь-то я всё могу тебе высказать. Как ты посмела превратить меня в лягушку? Вот она твоя натура. А я ведь говорил. Я же не специально. Ну, конечно, не специально. И Ярослава ты не специально каждый вечер соблазняешь. Теперь я всё увидел собственными глазами. Что? Когда такое было? Вчера. И за ручки держитесь и смотрите друг на друга, как будто у вас разгар медового месяца. Прямо млеете. Я всё видел. Это наше дело, как друг с другом разговаривать. А тебя, зелёная шкура, должна была научить не совать нос в дела других людей. Лучше бы своей жизнью занялся. Имей в виду, как только женская особь любого возраста положит на тебя глаз, я сделаю всё, чтобы она тебя заполучила. Гадина! От гада слышу! Ля-ля-ля, ля-ля-ля... Девичий голос раздался совсем рядом. Мы резко превратили припинание и посмотрели в сторону дороги, где вскоре из-за деревьев должна была появиться принцесса. Зачем ты притащила меня в эту сказку? Я тебя заколдовала и не могу превратить обратно, но поцелуй принцессы может снять с принца заклятие. Гениальный план, иронично заметил Дима. Есть проблема. Какая? Ты далеко не принц. евол шепту может не сработать. На меня злобно посмотрели, но промолчали. Затаившись в ближайших кустах, мы с лягухой наблюдали за знакомством главной героини за колдованным принцем. Посмотри, какой он благородный, вздохнула я. Понимаешь теперь, почему волнуюсь? Понимаю, что жизнь несправедлива, пробормотал Дима. И когда я удивлённо на него посмотрела, добавил: лягушки не умеет кусаться, а то бы я тебя загрыз. Фыркнув, я протащила злобное земноводное через весь сюжет и, дождавшись, когда от поцелуя девушки принц обретёт свой истинный облик и его выпроводят из комнаты прекрасной принцессы, пыхтя, влезла по леане вместе с лягушкой в окно. Увидев нас, девушка закричала, а я, помня наставление Ярослава, тут же пожелала всеми фибрами души, чтобы остальные нас не заметили. Удивительно, но всё получилось. От крика поднялся шум гам, но страптивую принцессу всё-таки уложили спать. Так и не увидев то, что её испугало, девушка же едва все ушли, прижавшись к изголовью кровати, задравленно смотрела на нас. Мы тебя не тронем, начала объяснять я, осторожно подступая к нашей подопечной. Не подходите, иначе закричу! Кричи! Пожала плечами я, Тебя примут за ума лишённую, наста никто не видит. Видимо, мои слова не доходили до принцессы. Что ты ей объясняешь? Она же дура, высказался Дима. Не то чтобы я была с ним не согласна, но ты усложняешь мне задачу. Помолчи. На меня злобно смотрели. В общем, так. Ты сейчас его поцелуешь и расколдуешь. В противном случае вот ещё Мне и одного же не хада достаточно, высказалась девушка. Мы с Димой переглянулись. Я и не претендую. Ты расколдуй меня, и мы идём. Нет, не положено принцессам. Значит так. Или ты его сейчас поцелуешь, или я тебе прямо в собственной постели подушкой придушу. Начала злиться я и уже взяла грозный предмет в руки. Но принцесса вняла мне и бросилась к Диме. после чего кривясь поцеловала его в мокрый нос меня передёрнуло диму тоже но ничего не произошло мы все трое растерянно смотрели друг на друга я первая нарушила молчание не задача благородная девушка спасибо вам за содействие прошу нас простить мы вынуждены откланяться схватив лягуха я перелистнула последнюю страницу книги мгновение И мы уже сидим на полу в библиотеке Ярослава, а за окнами сумерки. Вот вы где. А я вас уже обыскался. Что? Тебя снова затянуло в книгу? Раздался от порога комнаты голос хозяина дома. Вздрогнув, я обернулась. Да, видимо, в ближайшее время меня ожидают напряжённые тренировки. Пошли есть, путешественница. Хмыкнул Ярослав. Сказав это, я как в воду глядела. В течение следующей недели мы с Димой посетили все сказки, какие только было возможно, где я заставила его перецеловать кучу разных принцесс. За это время я настолько натоскалась в рекете молодых благородных девушек, что теперь могу сразу боем выходить на улицу. Понятное дело, никто не хотел целовать лягушку, и каждая неудача морально выматывала и меня, и Диму. Что делать? Я уже не представляла каждый день после тренировок и нервотрёпок с принцессами я засыпала рано и совершенно вымотанной а один раз так и не дождавшись Ярослава именно тогда мне и приснилось словно мои губы нежно коснулись другие твёрдые и вокруг витал запах новой книги принося покой и погружая в сон утро меня разбудил чудесный аромат проникший с кухни и сейчас манящий за собой Умывшись и одевшись, я с радостью подалась этой тяге. Внизу ждали Ярослав свежесваренный кофе и яичница. "Ты сокровище", воскликнула я, увидев еду. Власов только хмыкнул. "Да вот, встал в выходной и думаю, чем бы мне заняться". Я почувствовала себя виноватой, живу у него, и ещё на шею села. "Обещаю исправиться", пробормотала я с полным ртом. Да, я всё понимаю. Поэтому и предложил взять отпуск и пожить у меня. Первое время самое тяжёлое, и куратор должен помогать. А я внашу свой лепто, если только ужина. Что-то случилось? Только сейчас поняла, что Ярослав встревожен. Мужчина колебался. И да, и нет. За последнюю неделю ловцы поймали нескольких наших. Они их съели? Пока не знаем. пропали два очень слабых путешественника. Один из них это Дима. В этот момент я чуть не подавилась беконом. А почему вы так решили? Просто я много раз ему звонил, а у него телефон недоступен. Я заставила себя не смотреть в сторону холодильника. На самом его верху лежал мобильник Димы. Большая удача, что на первом этаже дома сотовые ловят плохо или не ловят совсем. Пока мы разыскиваем первого путешественника. Дима бывало пропадал несколько раз, когда у него появлялись энтришки и не отвечал на звонки. Но в это напряжённое время крайне странным выглядит подобный его поступок. Хмм, и часто Дима предавался разголу? захихикала я. Периодически, хмыкнул Ярослав. Последний раз на 3 недели исчез. У него есть заместитель на работе, так что подождём ещё пару недель. прежде чем бить в тревогу. «Странно, по нему и не скажешь, что он такой гуляка и кутила», продолжала веселиться я, чувствуя спиной пронзительный взгляд лягушачьих глаз. Дима всегда пользовался невероятной популярностью у дам, и, конечно, женщинам сложно остаться к этому равнодушными. «Да», — ехидно протянула я, «мне все чаще кажется, что все в нашей жизни происходит не случайно». и посмотрела на Диму. Тот поймал муху и возмущённо квакая и недобро посматривая на меня, попрыгал из кухни прочь. Мы с Ярославом провожали его взглядом. Я очень надеялась, что каждый из нас вынесет из этой истории с превращением свой урок. Всё-таки очень странный у тебя питомец. Да? Невинно похлопала я глазками. Кстати, забыл тебе сказать. Сегодня Мы отправляемся путешествовать по книге вместе. Проникнувшись заявлением, я воскликнула: "Чур роман выбираю я". Я специально перерыла все полки в библиотеке Ярослава и нашла то, что искала. Не сомневалась, что эта книга будет в коллекции Власова, ведь он испытывает слабость к классике. Правда, она бывает разная. Подходя к хозяину дома, я уже видела, как он сгремасничал, будучи не в восторге от моего выбора. Ты ведь говорил, что перечитал все книги в своей библиотеке. Если ты спрашиваешь, прочёл ли я "Унесённые ветром", то мой ответ да. Но имей в виду, я не в восторге от этого романа, вздохнул Ярослав. Почему? удивлённо улыбнулась я. Мне не нравится Скарлетт О'Хара и её непостоянство, то, что она промаргала такого мужчину, как Рет. Глядя на хитрючие глаза Власова, и, не обращая внимания на его улыбку, сказала, приподняв брови. «Да, Анны Карениной ей далеко. Вот где ум за разум зашёл. Ты отказываешься от путешествия?» Провокационно поинтересовалась я, протягивая книгу. «Пожалуй, нет. Нужно показать тебе, что значит возможности путешественника во времени, со стажем. Вдруг ты проявишь больше стараний в тренировках. И наставник взялся за книгу с другой стороны». Когда на нас обоих хазарило белое сияние, я поняла, о чём говорил Дмитрий. Невероятное единение и соприкосновение душ. Словно мы оба, обнажённые, прижавшись к друг к другу, падем вниз и абсолютно счастливы от этого. Вот что значит отправиться в путешествие с человеком противоположного пола. Лягушка не в счёт. Зря он дал мне почувствовать это. Теперь я буду безумно ревновать, если узнаю что он отправился в путешествие по книге с другой женщиной. Очутившись на жарком йоге под палящим солнцем и в полуденном зное, мы с Ярославом остались за углом дома, смотря на Скарлетт, что расположилась перед тарой и отдыхала, а я повернулась к своему спутнику. Ты почувствовал эти ощущения при перемещении? Я не хотела гадать и желала точно знать, поэтому спросила прямо. Да, это было Не смог подобрать слов Власов. Невероятно. Я не почувствовала этого, когда путешествовала с Катей. Так всегда? Нет, мотнул головой Ярослав, пристально смотря на меня. Я путешествовал несколько раз и с мужчинами, и с женщинами, и это был просто процесс, и ничего больше. Застыв под пристальным изучающим взглядом наставника, я жадно ловила каждое его слово о том, что я особенная. Но мы подумаем об этом завтра. Неожиданно хитро усмехнулся мужчина и протянул мне руку. А теперь позвольте вам показать, мадмуазель, как нужно путешествовать по книгам. Я с улыбкой вложила свои пальчики в его ладонь. Вдруг всё немного сместилось, и мы стоим в библиотеке за шторами, когда Скарлетт говорит о своих чувствах Эшливиллса. Они нас не видят? Нет. Сейчас я тяну нас вперёд по книге, а у меня к этому роману довольно прохладное чувство. Как ты нас так быстро перенёс? Промотал в голове сюжет, и мы переместились к ближайшему ключевому моменту. Просто так книгу не преодолеть, только пройти через них. И хватит болтать. Ты же всё пропустишь. Да, проговорил он глухо. Да, люблю. Не понимаю. Как, будучи знакомой с Рэтом Баттлером, можно любить вот этого?» Пробормотала я хмурясь. «Значит, тебе нравятся такие мужчины, как Рэт?» Я смутилась. «Мы же не обо мне говорим. Но Рэт решительный и заботливый. Он любит детей. И если разобраться, намного достойнее Эшли. Глупо не любить его». «Любовь не всегда умна и практична. Но вот что точно глупо. И мы попадаем в другую сцену. Где Скарлетт выходит замуж в гостеной Тары, мы стояли среди гостей, и склонившись к моему уху, Ярослав заметил: вот это глупость первостепенная. Согласная с ним, я не смогла промолчать, и хитро посмотрев в глаза со смешенками, едва дыша от того, что лицо Власова находится так близко ко мне, ответила: "Значит, ты считаешь, что выйти замуж за мужчину с деньгами и из хорошей семьи это глупость? Многие не согласились бы с тобой". Но она же любит другого. Но Эшли же занят. Теперь что? Всю жизнь в девках сидеть? Пытаясь разгадать, шучу я или серьёзно, Власов спросил. А как бы ты поступила на её месте? Я бы пошла и окрутила Рита Батлера. Если бы имела такую власть над мужчинами, как Анна, думаешь, у меня получилось бы обольщать и пленять? Взгляд Ярослава скользнул по моим губам. Пожалуй, и неожиданно склонившись к моему уху добавил: "Но ведь ты всё равно выбрала чувствами, а не разумом. Скарлетт может ветрена и немного инфантильна, но она сильная женщина и заплатила сполна за все свои решения. Теперь я уже переплела наши руки и попробовала делать как он, проматывая сюжет дальше. Перед нами замелькали картины, останавливающиеся лишь на основных моментах. Вот мы видим Скарлетт когда та узнаёт о смерти мужа Чарльза вот её отношение к этому она отказывается быть его любовницей и за это я её уважаю она молодец заметила я с вызовом смотря на Ярослава только если ты помнишь будет момент когда она изменит своё решение снова мелькают картинки и вот мы уже видим роды мелони и скарлет принимающей ребёнка то, что она заботится о женщине и ненавидит её, тоже нормально, спросил Власов. Она, несмотря на снидающую ревность, держит слово. Не знаю, как бы я на её месте поступила, если бы пришлось заботиться о жене любимого мужчины. Если слабый человек, иначе О'Хара не пришлось бы так тяжело. Война. И тем не менее, в этой книге не только женские персонажи не отличаются достоинством. «Есть и парочка мужских». Я неодобрительно посмотрела на Ярослава. «Мужчины», — со смыслом заметила я. А он улыбнулся и, крепче сжав наши переплетённые руки, сказал, «Види дальше». И вот мы наблюдаем ещё одно замужество Скарлетт, проявление её деловой хватки и очередную потерю мужа. Как же ей не везёт. Все обстоятельства мешают её счастью с Реттом. И прежде всего... Влюблённость в женатого мужчину, хмыкнул Ярослав. С этим я не могу не согласиться, и её чувства страшно раздражают. Далее я остановилась на своём любимом моменте, когда Рэт женится на Скарлетт, затем лишь проматывала вперёд немного, останавливаясь на ключевых сценах и закончила, когда Скарлетт думала о том, как ей вернуть Рэта. Ты быстро перемотал основные эпизоды. Как тебе это удалось? С улыбкой спросил наставник. Я очень не люблю конец этой книги. На мой взгляд, после всех испытаний Маргарет Митчелл могла подарить своим героям больше счастья. Пожалуй, и для меня это ещё одна причина не любить данный роман. Но всё же я рад, что ты выбрала именно её для сегодняшнего путешествия. Почему? Тут нас поглотило белое сияние, и мы выпали на полу библиотеки. Я смущенно поднялась с Ярослава. потому что ты прекрасно можешь контролировать свои путешествия, используя эмоции и свою силу воли. С сегодняшнего дня мы изменим тактику. Подмигнул мне Власов, а я, с трудом оторвав взгляд от его глаз, пошла в свою комнату. И так мне было легко. Такой невероятный трепет я ощущала внутри, словно побывала на свидании. Последнюю мыслью перед сном была. Интересно, нравлюсь ли я ему? А потом мне приснился американский юг, я в пышном платье, и Ярослав, обнимающий меня на фоне тары. После путешествия я сидела в библиотеке и смотрела на то, как Власов отбирает книги, чтобы проверить свою теорию. Мой контроль можно натренировать только на решительности и, скорее всего, страхе, а значит, нужен стимул, и им будет мой наставник. Но сейчас меня не беспокоило не это. Как бы Ярослав ни понял, что он мне нравится. Он, конечно, хороший и отзывчивый мужчина, но между нами неизбежно возникает неловкость, если мои чувства не взаимны. Несмотря на слова Димы, я не считала, что Ярослав в меня влюблён. Может, я ему нравлюсь или нет. Одно точно, какие бы чувства наставник ко мне ни испытывал, их недостаточно, чтобы рассказать мне о своей жизни, работе или показать этот их центр путешественников. Я точно знаю, что от меня что-то скрывают, что-то важное, и понимание этого скребет с окошкой внутри, мешает рассказать о Диме. Но что, если Ярослав воспримет мои способности как угрозу? Что пугало меня еще сильнее, так это понимание, что скоро я отсюда уеду и останусь со своими проблемами наедине. О чем задумалась? Спросил Ярослав, сложив книги на журнальный столик передо мной. Что 2 недели отпуска уже прошли. Мужчина застыл. Это намёк, что нам нужно больше тренироваться, пошутил он, но я не улыбнулась. Нет, ты и так много делаешь для меня. Ты не права. Уласов присел передо мной на корточки и, взяв меня за руку, осторожно провёл по ладони большим пальцем. Рядом с диваном недовольно квакал Дима, но мне уже было всё равно. Как наставник Я веду себя очень безответственно и должен больше внимания уделять тебе, но сейчас есть некоторые трудности. Я понимаю, что нет повода доверять мне, но может ты попробуешь поделиться? Дело вовсе не в доверии, нахмурился Ярослав. Просто сейчас ты учишься контролировать дар и должна полностью на этом сконцентрироваться, а я взваливаю на тебя свои проблемы. А может попробуешь Свежий взгляд и всё такое, подбивала я. Я, конечно, не Дима, но может, тоже чем-нибудь помогу. Я практически уверена, если бы лягушки могли закатывать глаза, то наш заколдованный принц так бы и поступил. Но он, судя по поведению, одобрял мою идею. В последнее время много путешественников встречают ловцов, и многие спасаются бегством. Это странно. Раньше это редко удавалось. Насильных они нападают от отчаяния и редко с успехом, а вот у слабых шансов мало. "Да", протянула я. "Это странно". В этот момент я смотрела за плечо Ярослава, где лягушка прыгала взад вперёд самым задумчивым видом. "Но это же хорошо, что многие спасаются. Я думаю, что их просто отпускают. Но вот вопрос: с какой целью?" Дима всегда легко анализировал такие ситуации, но его мобильник снова недоступен. А перед моими глазами разворачивалось небывалое действие. Лягух пытался донести до меня свою мысль. Сначала он стремительно прыгал, а потом, возвращаясь, старался красться. Получалось у него плохо. Не были приспособлены лапы изображать Джеймса Бонда, но вроде я его мысль поняла. Может они пытаются проследить за сбежавшими и выяснить ваш штаб-квартиру. Это большой книжный магазин-барахолка. Если путешественники приходят туда надолго и не работают там, то просто-напросто используют книги. За спиной Власова Дима начал биться головой о пол. Тоже мне позор. В голове мелькнула идея. Но ведь слабые путешественники не могут пролистывать сюжет. Значит, пойдут в магазин на своих двоих. Но и ловцы об этом не знают, парировал Ярослав. Если им кто-нибудь не сказал. Дима радостно запрыгал на месте, сообщая, что мы рассуждаем в верном направлении. Вот именно, если таких предположений с десяток можно набрать. Обычно ими занимался Дима. У нас у каждого своя работа и свой опыт. Что за безалаберность, пропадать с неделями? Споло на меня злобно смотрел Лигух, и я решилась. Ярослав, завтра мне нужно в город. Зачем? нахмурился мужчина. У моего питомца дует животик. Хочу свозить его к ветеринару. В данный момент у Димы не животик раздувало, а вот глаза из орбит вылезли. Софья, это очень не к стати. Ты сильная путешественница, но мало опытная. Я не хотел бы рисковать твоей безопасностью. Боюсь, речь идёт о безопасности не только моей, но и общей. Очень нужно. Да и что со мной может случиться?